А потом отбросил простыню и увидел у нее под мышками и в паху черные нарывы. Чума в последней стадии. Я выбежал на улицу, меня жестоко рвало. И тулочь шотландец найдя меня в таком состоянии, удивился, узнав, что меня напугало. «Мы уже мертвые», — сказал он. «Что за девичьи страхи?» Голос вампира был ровным, желтые глаза — бесстрастными.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 Отчасти, чтобы создать впечатление предстоящей ему долгой поездки. Отчасти, надеясь увидеть Лидию возле библиотеки. А отчасти и потому, что пройти два квартала вряд ли было ему сейчас под силу. «Мисс Мэридью, сэр?» – переспросила хозяйка на Брутон выговаривая звук «и» в манере, свойственной выходцам из восточной части Ланкашира.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 а я уже хотела звонить в полицию».